Глава 12. Эпиграф. Для меня Гитлер был олицетворением зла и главным оправданием создания атомной бомбы. Теперь, когда нацистов, против которых предполагалось использовать бомбу, не стало, возникли сомнения. Эти сомнения, хоть и не находят отражения в официальных отчетах, широко обсуждаются в частных беседах. Эмилио Сегре. Нобелевский лауреат в области физики. Кровь Христова. Возможно, для еврея это странная мысль, думал Оппи, но, с другой стороны, он ведь еврей, только формально. Зато он владеет несколькими языками, и хотя для многих из тех, кто приехал сюда вместе с ним, название «гор» на Востоке оставалось лишь красивым словосочетанием, сам он, упоминая «Сангра де Кристо», неизменно вспоминал о буквальном переводе этих слов. Знал на о дебатах по поводу происхождения названия этой части скалистых гор. Да, возможно, дело лишь в красноватом оттенке, который вершины часто приобретают на рассвете или закате. Но Оппе больше нравилась легенда, в которой слова «Сангра де Кристо» произнес, умирая католический священник, смертельно раненый апачами где-то в этих местах. Германия в основном населена христианами. Черт возьми. Теперь, после многих лет убийств, которые творили там нацисты, практически только христианами. И поэтому Оппет частенько представлял себе, что когда атомная бомба, наконец, будет сброшена на один из ее городов, многие из тех, кто не погибнет сразу, будут уходить из жизни, бормоча что-то вроде молитвы. В его сознании сразу всплыл фрагмент немецкого текста «Блюд фон Кристос» — «Кровь Христова» но этому уже не суждено случиться. Огненный шар реакции атомного деления не вспыхнет на Фетерландом. 30 апреля 1945 года Гитлер и его любовница покончили с собой. Уппи знал, что его сила заключается в умении устанавливать связи, а вот без образа мертвый джинн, лежащий в ванне, который снова завладел его сознанием, он вполне мог бы обойтись. Чтобы изгнать его из мыслей, он наклонил голову, и поля его шляпы на мгновение заслонили зубчатые горы. Однако от других мыслей было не так-то легко избавиться. Они не справились. Он не справился. Как накануне вечером сказал молодой Ричард Фейнман, «Черт возьми, Оппи, Гитлер был воплощением зла. В этом и был весь смысл этой кошмарной затеи». Вы же говорили нам, да все нам говорили, что наша работа здесь — это ключ к разгрому нацистов. Но в конце концов самые обычные войска пешком дошли до Берлина. И, может быть, лениво думал Оппи, зная об участи постигшей Муссолини, труп которого люди, настрадавшиеся при его режиме, повесили за ноги, закидали камнями и заплевали, Дарфюрер и решил одной пулей сделать то, для чего предназначалось стоящее многие миллионы долларов устройство Муссолини которые они делали здесь — прекратить войну в Европе. Фейнман не ошибался, и, конечно, не он, один из участников Манхэттенского проекта, сомневался в том, что работы следует продолжать. Лео Силлард в Чикаго говорил всем и каждому, что необходимости продолжать разработку бомбы уже нет. Пусть генерал Грофс ненавидел этого венгра с несуразной головой, похожей на грушу, но Оппи любил и, что куда важнее, уважал Лео. Но если они будут продолжать свою работу, то целью станет Япония, а не Германия. Проучившись несколько лет в Геттингене у Макса Борна, опи хорошо знал Германию и владел немецким языком. А вот о Японии знал только, что там почти нет христиан и с ее языком знаком не был. Если бомбу сбросят на Токио или Киото, никто не станет, умирая, взывать к крови Христовой. Но внезапно, в одночасье, Планы убийства немцев, что было бы для американцев в некотором смысле альтруистическим предприятием, поскольку они не имели прямого отношения к Европейскому театру военных действий, перенацелились на убийство японцев. А такие действия лишь с очень большой натяжкой можно приравнять к мести за Перл-Харбор. Вряд ли это можно признать достойным выпускника Нью-Йоркской школы этической культуры. Вот уж поистине деяние прежде веры. Да, на Тихом океане шла жестокая война, и там каждый день гибли американские парни. Да, ее нужно было завершить как можно скорее. Но ведь не имеется даже никаких подозрений на то, что джапы могут вести собственную программу по созданию атомной бомбы. А значит, нет причин опережать их своей разработкой. Опи еще раз задержал взгляд на горах Сангре-де-Кристо, повернул коня и шагом направился обратно к пункту Уай. Кодовое обозначение, наугад выбранное из алфавита, неожиданно оказалось подходящим. Дорога здесь разветвлялась, и сейчас они ехали по новому пути. Только-только показавшееся солнце рисовало на земле его длинную черную тень, протянувшуюся, казалось, через всю плоскогорье. В том же месяце, несколько позже, Опенгеймер уехал в Вирджинию на первое заседание Временного комитета, созданного военным министром Генри Стимсоном. Эта группа экспертов под столь удачным, никому ничего не говорящим названием должна была оказать поддержку Гарри Троману, который, будучи вице-президентом, благополучно ничего не знал о Манхэттенском проекте, а месяц назад, сменив на президентском посту умершего ФДР, был вынужден разбираться и с ним. вопросам первого применения ядерного оружия. Лео Силлард из Чикагской металлургической лаборатории пронюхал о том, что Оппи едет на восток. Хотя, конечно, не знал зачем. Тем не менее он настоял на встрече. Роберт согласился. В военном министерстве ему был выделен маленький кабинет с выкрашенными в желтушный цвет стенами, которым он пользовался, когда приезжал в столицу. Он предложил Силларду сесть на поезд и приехать в Вашингтон. Тот так и сделал. Один из охранявших зданий военных полицейских проводил его к Опенгеймеру. Силарт любил ходить в плаще нараспашку, что вызывало ассоциации со старомодными накидками. Вообще он отличался театральностью поведения, которую некоторые находили неуместной. Но Роберту она скорее нравилась. Лео начал разговор, еще не успев повесить плащ. «Я вам писал. Разве вы не получили мое письмо?» опи получил это отпечатанное на машинке послание еще в Лос-Аламосе. Силард писал, что «если гонка в производстве атомных бомб станет неизбежной, то вряд ли можно будет ожидать благоприятных перспектив для этой страны». И завершал свои рассуждения словами «Сомневаюсь, что демонстрация своей силы путем использования атомных бомб против Японии будет разумным поступком». Опи кивнул. «Я получил его». «И ничего не ответили?» Оппи не видел никакого смысла в подписании каких-либо бумаг, определяющих его позицию, за исключением тех случаев, когда ему приходилось делать это в официальных докладах для вышестоящих — Гроуза, Ванавара Буша, Стимсона или самого президента. «У меня совершенно нет времени на переписку». Силорд хмыкнул, уселся на жесткий деревянный стул перед столом Роберта и помахал ладонью перед лицом, пытаясь разогнать густой табачный дым. Юрий, Бартки и я два дня назад встретились с неким Джимми Бернсом. Эйнштейн написал письмо и... Оппи вскинул голову. «Сам Эйнштейн?» «Ну ладно, ладно. Письмо написал я, а Альберт его подписал. Этой подписи хватило для того, чтобы нас записали на прием к новому президенту, этому Трумэну. Но когда мы туда пришли, нам подсунули какую-то деревенщину». упис слышал, что Бернса... Со дня на день назначен государственным секретарем, но сообщать об этом Силарду было ни к чему. — Тем не менее, — продолжал Лео, — я пытался заставить его понять аморальность использования бомбы против японских городов. Он покачал головой. — Но этот тип и сам не имеет морали. Он сказал, что если мы сейчас используем бомбу, то после войны будет легче давить на русских. Я возразил, что неразумно таким образом дразнить советского медведя но он предпочел слушать Гровза, Гровза, который сказал ему, что русским для создания собственной бомбы потребуется 20 лет. «О, они управятся гораздо раньше», — отозвался Оппи, пытаясь выдыхать дым в сторону от Силарда. «Ну, конечно же! Но этот болван Гровз уверил его, что в России нет урана. Прежде всего, почему он в этом так уверен? Кто вообще может что-то сказать наверняка о такой огромной стране?» и, во-вторых, уран есть в Чехословакии. — Нет, — возразил я. — Если мы будем давить на Советы, они сделают бомбу уже в этом десятилетии. И что ответил на это Бернс? — У него хватило наглости заявить мне, что я должен думать о Венгрии, что я должен заботиться о том, чтобы она не осталась навечно под русской оккупацией. — Венгрии? — Роберт, я думаю обо всем мире. А после военном развитии, в котором решится, будем ли мы жители или... «Или все умрем!» Оппи долго смотрел на него, а потом сказал без всякого выражения. «Атомная бомба — чушь!» Черные волосы Силарда были гладко зачесаны назад, открывая высокий лоб. Сейчас густые брови взлетели чуть ли не до кромки волос. «Как вас понимать?» «Но, скажем так, это оружие, не имеющее военного значения». Оно может произвести сильный взрыв. Очень сильный взрыв. Но для войны оно не годится. Как вы можете говорить такие вещи? Опи помахал в воздухе свободной рукой, подыскивая сравнение. Это примерно так же, как было с военными газами во время Великой войны. Однажды люди увидели, как насколько это оружие безнравственно, и поставили его вне закона. Но теоретическую разработку никто не запрещает. Только практическое применение. Вы, конечно, понимаете, что как только мы применим бомбу против Японии, русские поймут, что к чему. Наверняка поймут, и даже слишком хорошо. Опенгеймер не любил сарказма. А как теперь понимать вас? Они почувствуют угрозу, неужели не ясно? Конечно, мы не можем сохранить в секрете наличие у нас такой бомбы, и так или иначе должны будем сообщить русским. Это разозлит их, но ни в коей мере не подвинет нам навстречу. А уж сам факт, что мы готовы использовать такую бомбу против людей, попомните мои слова, это спровоцирует гонку атомных вооружений. Ну, вы, наверное, знаете, что я приехал сюда на заседание комитета. Конечно. Вы, Ферми, Комптон и Лоренс, как его научная часть. И, кстати, там нет ни меня, ни кого-либо еще из тех, кто прямо Лео мы не марионетки нет что вы я вовсе не имел но мы ученые не политики и тем более не политиканы мы не претендуем на исключительные способности решать военные или политические проблемы нет же у нас как раз есть такие исключительные способности мы высокообразованные люди мы мыслители И, думаю, очень мало кто во всем мире день за днем уже несколько лет размышлял только об атомной бомбе. О технических вопросах. Отнюдь не все мы сидим, не отрывая носов от уравнений. Вы и сами это знаете. Бор, ваш покорный слуга, да и многие другие глубоко обдумывали этические и политические следствия, которые повлечет за собой в освобождение созданного нами чудовища. упи приподнял над столом руки ладонями вниз. Я хочу только одного. Как можно скорее увидеть завершение войны на Тихом океане. Как я написал в письме, войну можно закончить сегодня. Завтра, как только бомба будет готова, продемонстрировав ее в действии. Показать ее японцам. Пригласить их, высокопоставленных представителей, в отдаленный район, чтобы они собственными глазами увидели, на что эта бомба способна. А если она не сработает? Урановая бомба пушечного типа не может не сработать, и вы сами отлично знаете это. Физически, да, теория неопровержима. Но все же есть шанс, технический шанс. Лео в негодовании воздел руки. Бах! Роберт, вы же ждете шанса загнать шар в лузу. Вы стали таким же, как они. Силорд скорчил гримасу с какой обычно говорил о Гровзе его приснах. «Вы хотите устроить свой собственный большой взрыв! Вы хотите уничтожить этой бомбой город, чтобы весь мир узнал о вашем достижении!» Эти слова больно жгли. Два года назад Энрико Ферми, тоже работающий в металлургической лаборатории, приехав в Лос-Аламос, сказал, «Мой бог, у меня складывается впечатление, что вы тут и впрямь хотите сделать бомбу». «Лео, все не так!» «Не так? А в таком случае как?» «Бомба быстро и окончательно завершит войну. Если мы не пустим ее в действие, союзникам придется высаживаться в Японии, что приведет к огромным потерям с обеих сторон». Этот довод Опи почти ежедневно слышал от Гровза и других начальников со дня падения Берлина. Кроме того, было известно, что японцы продолжают сражаться в каждой затерянной в джунглях дыре с безумным упорством до последнего человека. «Как же узок ваш горизонт, Роберт. Слишком узок. Японцы уже побеждены. Вам это известно, это всем известно. Но если бомбу использует, это столкнет камень, который намотает на себя столько ядовитых трав, что мы все погибнем. Никто не будет вкладывать 2 миллиарда долларов в создание штуки, которая не предназначена для использования». 2 миллиарда?» А вот я думаю, что цена этой работе по текущему курсу — 30 серебряников. Опи прижал ладони к столу, набрал полную грудь воздуха и задержал дыхание. Посидев так несколько секунд и почувствовав, что он снова способен говорить ровным тоном, он поднялся, давая тем самым понять, что беседа окончена. — Передайте коллегам в Чикаго мои наилучшие пожелания.